Глава 18. Признание Среда 19 июня, один час дня. Черт возьми, откуда вы узнали, что она дала свои драгоценности, чтобы помочь Пфайфу? Спросил Маркхэм, когда мы вышли на улицу. Это все моя метафизическая дедукция. «Ответил Венс: Я же вам говорил, что Бенсон не был альтруистом, и он не стал бы одалживать большую сумму без обеспечения. А безденежный Пфайв не стал бы подделывать чек на большую сумму из-за пустяка. Следовательно, кто-то должен был обеспечить ему залог. Но кто может обеспечить ему залог? Только женщина. Видите ли, я сразу подумал, что у нашего Улиса есть своя Калипса когда он сказал, что заехал в Нью-Йорк для прощания с кем-то. Мужчины вроде Пфайфа всегда испытывают недостаток в существах другого пола, поэтому я и просил вас послать человека для проверки его сверхматримониальной деятельности. Я был уверен, что такая особа отыщется. Когда возник таинственный пакет, оказавшийся коробкой с драгоценностями, которые видела любопытная экономка, я сказал себе, Ага. Дольсинье Элиндра дала ему свои драгоценности, чтобы спасти его от тюрьмы. Кроме того, я обратил внимание на то, что он кого-то покрывает. Поэтому, как только Трейси разузнал имя и адрес этой дамы, я поспешил назначить встречу от вашего имени. Мы проходили мимо готического сооружения на реверсайд-драйв, и Венс остановился, чтобы получше его рассмотреть. Марком Терпеливо ждал. «Видите ли», — продолжал Венс, — «как только я увидел миссис Банинг, я понял, что мои догадки точны. Она сентиментальна, и мне стало ясно, что она способна отдать свои драгоценности своему любовнику. Кроме того, на ней не было никаких украшений, а женщины такого типа всегда надевают украшения, чтобы произвести впечатление на посторонних». Больше того, они носят украшения, даже если кладовая пуста. Следовательно, оставалось только задать ей вопросы. «В целом, вы сделали это хорошо», — заметил Маркхэм. Венс снисходительно поклонился. «Вы правы, но разве наш маленький разговор с леди не прояснил ваш разум?» «Я не настолько туп», — сказал Маркхэм. «Она бессознательно играла нам на руку». Она верит, что Пфайф приехал в Нью-Йорк лишь утром следующего дня, и поэтому откровенно сказала нам, что звонила ему, чтобы сообщить, что драгоценности у Бенсона дома. Пфайф поехал туда и попал на место, видимо, после выстрела. Драгоценности исчезли, и Пфайф решил найти их. Венс безнадежно вздохнул. «Перед вами, Марком, слишком много деревьев, и из-за них вы не видите леса». Зато вы так уставились на одно удаленное дерево, что не обращаете внимания на все остальные. По лицу Венса пробежала тень. Я хотел бы, чтобы вы оказались правы. Было около половины второго, когда мы вошли в отель Энсуния, чтобы позавтракать. Маркхэм был поглощен едой, и мы все время молчали. Когда позже мы спустились в метро, Маркхэм с беспокойством взглянул на часы. «Я думаю, надо зайти к майору, пока мы не вернулись в контору. Я никак не могу понять, почему он велел мисс Гофман молчать об этом пакете. Возможно, там вообще не было драгоценностей». «Вы решили, что Олвин сказал правду майору о пакете?» — спросил Венс. «Это не очень вероятно, знаете ли. Но вы увидите, что майор объяснит их наличие по-другому». Объяснение майора Бенсона подтвердило догадку Венса. Маркхэм рассказал майору о нашей встрече с Паулой Баннинг и выразительно подчеркнул эпизод с драгоценностями, надеясь, что майор добровольно расскажет о таинственном пакете. Обещание, данное мисс Гофман, заставило Маркхэма удержаться от расспросов. Майор выслушал Маркхэма с большим удивлением, и глаза его сердито заблестели. «Боюсь, что Олвин обманывал меня», «Сказал майор. Он задумался на мгновение. Мне неприятно сейчас думать об этом. Но правда заключается в том, что когда утром мисс Гофман рассказала мне о конверте, она также упомянула про небольшой пакет, и я попросил ее не сообщать об этом вам. Я знал, что в пакете находились драгоценности мисс Баннинг, и подумал, что этот факт лишь усложнит дело. Видите ли, Олвин сказал мне, что это драгоценности мисс Баннинг, и чтобы Файв принес их с просьбой временно положить их в наш сейф. По дороге в прокуратуру Маркхэм взял Венса под руку и улыбнулся. — Я вижу, ваша догадка удачно подтвердилась, — сказал он. — До некоторой степени, — согласился Венс. Вероятно, Олвин, как Уоррен Гастингс, решил умереть в окружении лжи. Сплендиде Мендекс. В переводе с латыни — блестящая подделка. Во всяком случае, майор бессознательно прибавил звено в цепь обвинений Пфайфа. «Похоже, вы коллекционируете цепи», — сухо сказал Венс. «Что вы сделали с теми цепями, которые приготовили для мисс Сент-Клер и капитана Ликока? «Я еще их не выбросил, если вы это имеете в виду». В прокуратуре нас ждал сержант Хесс. Счастливая улыбка сияла на его лице. «Все в порядке, мистер Маркхэм». — объявил он. — После вашего ухода сюда явился капитан Лекок. Узнав, что вас нет, он позвонил в управление, и его связали со мной. Он захотел увидеть меня, сказал, что это очень важно, поэтому я заторопился сюда. Когда я вошел, он встал и сказал, я пришел добровольно. Это я убил Бенсона. Я заставил его продиктовать признание Свекеру, потом он подписал его. Вот оно. И он протянул Марк ему лист бумаги. Маркхэм тяжело опустился в кресло. Усталость последних дней начинала сказываться на нем. Он тяжело вздохнул. «Слава Богу! Наконец-то наши неприятности закончились!» Вэнс печально посмотрел на него и покачал головой. «А я считаю, что неприятности только начинаются!» — сказал он. Маркхэм прочел признание Ликока и протянул его Вэнсу. По мере чтения лицо Венса принимало изумленное выражение. «Видите ли», — сказал он, — «этот документ вообще не имеет официальной силы. Ни один судья не примет во внимание эту бумажку. Это просто и ясно. Она начинается не с приветствия, не содержит указаний о причине, не ссылается на твердую память и добрую волю. Она составлена не по форме. Можете ее выбросить, сержант». Хэс был слишком рад, чтобы злиться на Венса. У него был надменно торжествующий вид. «Все это кажется вам странным, мистер Венс. «Сержант, если бы вы знали необычную странность этого признания, с вами случилась бы истерика». Венс повернулся к Маркхаму. «Видите ли, на эту бумагу не стоит обращать особого внимания. Возможно, однако, что она представляет ценность другого рода. «Я лично рад, что капитан сделал это воображаемое признание. Я думаю, что, имея в руках эту басню, мы сумеем заставить майора рассказать нам то, что ему известно. Возможно, я не прав, но попытаться стоит». Вэнс подошел к столу маркхема и наклонился с спросительным выражением на лице. «Я не ввожу вас в заблуждение, старина. Я делаю очередное предположение. Позвоните майору» и попросите его прийти немедленно сюда. Скажите ему, что вы получили признание, но не говорите чье. Пусть думает, что оно от мисс Сент-Клер, Лекока, Пфайфа или Понтия Пилата. Это неважно. Главное, чтобы он немедленно явился сюда. Скажите, что вы решили посоветоваться с ним, прежде чем передавать дело в суд. «Я не вижу в этом необходимости» запротестовал Маркхэм. «Вечером мы увидимся с ним в клубе, и я могу сообщить ему все, что нужно». «Нет», — настойчиво возразил Венс, «Если майор захочет осветить нам дело, желательно, чтобы это мог слышать сержант Хэс». «Я не нуждаюсь ни в каком просвещении», — огрызнулся Хэс. Венс удивленно посмотрел на него. «Удивительно. Даже Гёте просил. Ме-лихть». В переводе с немецкого «больше света». «А вы блуждаете в темноте и отказываетесь?» «Изумительно!» «Послушайте, Вэнс», — вмешался Марком, — «зачем пытаться осложнить дело? Это напрасная трата времени, и, кроме того, не стоит обманывать майора. Во всяком случае, у нас теперь есть все, что нужно». Несмотря на грубость его тона, в нем слышалось сомнение. Инстинкт прокурора утверждал, что всех доказательств, имеющихся у него на руках, вполне достаточно, чтобы считать дело законченным, но опыт последних дней говорил, что нельзя отвергать предложение Венса. Вэнс, видя его сомнения, продолжал. «Моя просьба имеет более серьезные основания, чем просто желание полюбоваться румяным лицом вашего майора». Я со всей ответственностью уверяю вас, что появление здесь майора будет очень полезным. Маркхем долго сопротивлялся, но Венс сумел настоять на своем. Сержант Хэс спокойно посасывал свою сигару. Майор прибыл очень быстро. Когда Маркхем вручил ему признание ликока, майор пытался скрыть свои чувства. Но когда он прочел признание, лицо его омрачилось, а взгляд выразил изумление. Я не совсем понимаю. И должен признаться, что я сильно удивлен. Мне казалось невозможным, что Ликок застрелил Олвина. Но, конечно, я мог ошибиться. Он положил признание на стол и откинулся на спинку кресла с разочарованным видом. — Вы чувствуете удовлетворение? — спросил он Маркхэма. «Я не вижу другого выхода», — отозвался Маркком. «Если он не виновен, то зачем сделал это признание? Видит Бог, против него очень много доказательств. Я был готов арестовать его еще два дня назад». «Он виновен», — вмешался Хэс. «Я с самого начала подозревал его». Майор ответил не сразу. Казалось, он подбирает слова для ответа. «Возможно». «Согласитесь...» Это вполне возможно, что Лекок признался из-за каких-то высших соображений. Мы все сразу поняли, что он имел в виду. «Я признаю, что сперва считал виновной мисс Сент-Клер», — сказал Маркхэм, «и полагал, что капитан Лекок ее покрывает. Но позже я убедился, что прямого отношения к делу она не имеет». «Лекок знал об этом?» — быстро спросил майор. Марк на мгновение задумался. «Нет, я бы не сказал, что он это знал. Фактически он считает, что я подозреваю ее». «Ага». Это восклицание невольно вырвалось из уст майора. «Но какое это имеет значение?» раздраженно отозвался Хэс. «Вы думаете, он хочет сесть на электрический стол, чтобы спасти ее репутацию? Чепуха. Такие вещи хороши в кино. А в реальной жизни этим занимаются только сумасшедшие». «Я не уверен в этом, сержант», — лениво вмешался Венс. «Женщины слишком здравы и рассудительны, чтобы делать подобные жесты, но мужчины имеют удивительную способность проявлять свой идиотизм». Венс вопросительно посмотрел на майора Бенсона. «Вы не скажете нам, почему вы считаете, что капитан Лекок играет такую благородную роль?» Но майор отвел глаза в сторону и не ответил. Попытки Венса узнать у него что-либо еще ни к чему не привели. Хэсу надоело это. «Не стоит спорить насчет вины Ликока, мистер Венс, вмешался он. «Взгляните на факты. Капитан Лекок угрожал убийством Бенсону, если тот снова начнет приставать к девушке. И как только Бенсон полез к ней, он тут же был убит». Затем Лекок прячет свой пистолет у нее дома, а когда мы начинаем идти за ним по пятам, он забирает у нее пистолет и бросает его в реку. Он дает взятку коридорному, чтобы тот подтвердил его алиби, хотя его видели у дома Бенсона примерно в половине первого. На вопросы он не может ничего ответить. «Пусть я провалюсь на этом месте, если это не ясное и простое дело». «Обстоятельства убедительные» сказал майор Бенсон, но разве их нельзя рассматривать с иной точки зрения? Хэс не заставил долго ждать с ответом. Я считаю, дело было так. Лекок ночью что-то заподозрил, схватил пистолет и кинулся к дому Бенсона. Девушка была там, и он в ярости застрелил Бенсона. Если вы меня спросите, то я скажу, что они оба в этом замешаны, но стрелял все же Лекок. И вот теперь он признался, Нет в нашей стране ни одного жюри, которое не признает его виновным. «Лат проби эт легитас хоминес» — в переводе с латыни «человек осужден доказательно и законно», — пробормотал Вэнс. На пороге двери появился свекер. «Репортеры требуют принять их», — мрачно сказал он. «Они знают о признании Ликока?» — спросил Марк Хемхэса. Нет, еще. Я им ничего не говорил, поэтому они и требуют. Но если вы разрешите, я могу сказать им это сейчас. Маркхэм кивнул, и Хэс направился к двери, но Венс преградил ему дорогу. Маркхэм, вы можете сохранить это в тайне до завтра? Спросил он. Мог бы, если бы захотел. Раздраженно ответил Маркхэм, но зачем? Ради себя самого, если вы не видите другой причины. Ответил Вэнс. Вы свой приз получите. Попридержите свое тщеславие на 24 часа. Майор и я знаем, что капитан Лекок невиновен, а завтра, к этому времени, вся страна будет об этом знать. Снова разгорелся спор, и снова Марком вынужден был сдаться. Он понимал, что у Вэнса есть основания добиваться своего. Но ему почему-то казалось, что Венс располагает какой-то неизвестной ему информацией, и он сопротивлялся просьбе Венса больше под влиянием самолюбия. Венс же предпочитал ничего не объяснять и с большим трудом убедил Маркхема согласиться с его просьбой. Сержанту Хесу было велено молчать до завтрашнего дня. Майор Бенсон с одобрением следил за Венсом. «Послушайте, сержант, скажите этим ребятам, что сенсация их будет ждать завтра», — сказал Венс Хэсу. Злой и разочарованный сержант вышел из кабинета. «Удивительно порывистый парень этот сержант». Венс снова взял со стола признание Ликока и медленно перечитал его. «А теперь, Маркхэм, я хочу, чтобы вы привели сюда своего пленника. Не забудьте о...» «Хабиас корпус» — в переводе с латыни «Закон о неприкосновенности личности», принятый английским парламентом в 1679 году. И все такое. Посадите его в кресло лицом к окну, угостите сигарой из тех, что вы держите для влиятельных особ, и внимательно послушайте наш разговор. «Майор, я надеюсь, вы останетесь здесь во время нашего разговора?» «Эту вашу просьбу я выполню без всяких возражений», — улыбнулся Марком. «Я уже решил, что необходимо поговорить с Лекоком». Он нажал кнопку звонка и приказал появившемуся в дверях краснолицему клерку привести к нему капитана Лекока. Десять минут спустя заместитель шерифа ввел в кабинет окружного прокурора Лекока.